успех своего собственного образовательного начинания. В начале правления Александра были сделаны весьма обещающие шаги в сфере народного образования. Под руководством вновь созданного Министерства образования, первого подобного института в русской истории, был достигнут значительный прогресс в отношении высшей и средней школы. Вместо одного университета которым Россия удовлетворялась до конца XVIII века, теперь существовало шесть. К ним в правление Николая добавились некоторые технические школы, подобные технологическим институтам в Санкт-Петербурге и Москве. В течение первой половины XIX века значительно выросло число средних школ, но все еще значительно отставало развитие начального образования. В начале столетия был разрешен значительный объем свободы в преподавании и не предпринималось каких-либо попыток классовой дискриминации в образовательной системе. Ситуация изменилась к худшему в более поздний период царствования Александра и наступила реакция, затронувшая в особенности университет. Это было частью общей системы цензуры, которая была направлена на контроль духовной жизни нации и борьбу со всеми опасными отклонениями от официально принятой догмы. С этого времени и до реформ, начатых Александром II, эта система строгого государственного контроля, как образования, так и литературы, оставалась отличительной чертой русской жизни. Она стала особенно сильна при Николае I, который, как мы знаем, почитал своим священным долгом противостоять революционному духу. Именно при Николае были приняты меры для исключения низших классов из верхних подразделений образовательной системы. Существовало очевидное противоречие между желанием правительства способствовать образованию и его попыткой подавить свободы мысли. Оно желало того, что современник назвал «огнем», который не будет гореть. Цивилизация и общественное мнение Тем временем происходило большое изменение в культурной жизни страны. Период ученичества закончился. Первая четверть XIX века стала эпохой рождения России как новой национальной цивилизации. С небольшими исключениями, люди 18 столетия были либо простыми учениками Западной Европы, либо, в самом лучшем случае, застенчивыми зачинателями независимого культурного развития. Образованные русские начала 19 века были равны своим учителям во многих, если не во всех отношениях. Они были уверены в себе, и своем праве сказать желаемое на своем национальном языке, хотя все еще использовали западные формы выражения, но применяли их свободно и в духе критического восприятия. И на всем заимствованном из Западной Европы они стали оставлять безошибочный знак своей собственной национальности. Первые представители новой русской цивилизации принадлежали почти исключительно к привилегированному меньшинству. И лишь в тридцатые годы XIX века представители непривилегированных классов стали слышимы в различных сферах интеллектуальной и художественной деятельности. Но даже в середине столетия культурная жизнь России всё ещё была отмечена преобладанием дворянство. Вот почему обычно говорят о цивилизации этого периода как цивилизации дворян-землевладельцев. Она в особенности расцветала при дворе в Санкт-Петербурге, в литературных салонах Москвы и в деревенских дворянских гнездах. Ее существование базировалось на социальном неравенстве, но осознание этого факта не должно сделать нас нечувствительными к ее особому очарованию и красоте. Видимое выражение этой красоты обнаруживается в архитектуре этого периода.